Глава двенадцатая На приеме в честь вхождения в пору цветения младшей дочери главы дома поющего древа собралось превеликое множество гостей. Примечание. Поющее древо. Плоды дерева имеют вид длинных, иногда до метра, стручков, растущих в связке, ставшие сухими и твердыми створки Полода листиков, стручков трескаются, разбрасывая семена. Сами же оболочки долгое время остаются висеть и, сталкиваясь друг с другом, издают мелодичные звуки, порой похожие на звон колокольчиков. Раньше считалось, что дерево является жилищем добрых духов, отгоняющих своим колокольным пением зло. Конец примечания. Глава дома, как правило, не лез в высокую политику, если другие целенаправленно не затрагивали его интересы. Представители дома в настоящее время не занимали какие-либо посты в организациях, так или иначе влияющих на жизнь лесного государства. Однако, будучи одним из самых финансово-состоятельных домов, все равно имел вес в обществе самим фактом своего существования. Все дело в сфере деятельности. Дом контролировал и поддерживал работоспособность значительной части сети коротких дорог. поэтому каждый заинтересованный в сотрудничестве с этим домом не мог не идти на устроенное празднество. Примечание. Короткие дороги. Портальная сеть. Ишхиды умеют создавать по шаблонам так называемые портальные камни, их также называют дорожные камни, благодаря которым и происходит процесс мгновенного перемещения, но принцип действия перехода не понимают. Конец примечания. Хорошие отношения с хозяином приема старались поддерживать все, особенно дома, деятельностью которых являлась торговля, ибо без доступа к дорогам затраты на транспортировку и сохранение, в первую очередь скоропортящиеся продукции, могут вырасти многократно. И это несмотря на то, что стоимость использования дорог сама по себе не дешевая. Время также играло важную роль. Одно дело – вести караваны за тысячи аранов декадами по лесным дорогам, пусть вполне ровных и удобных, совсем иное, когда тот же путь караван проделает за три дня, совершая непродолжительные переходы от одного дорожного камня к другому. Примечание. Аран – мера длины, приравненная к расстоянию полета стрелы из дальнобойного лука. Примерно 500 шагов Ишхида. Конец примечания. Не отставали и гильдии. Расплодившиеся в последние столетия и ставшие конкурентами даже таким торговым монстром вроде домов острохвоста и радужных водопадов, приглашенные прогуливались по многочисленным извилистым тропинкам из крупнозернистого разноцветного песка и по мостовой центральной аллеи, сделанной, казалось, из цельного камня светло-зеленого оттенка, размеренно, никуда не спеша, прохаживались пожилые пары, наслаждаясь оживленной атмосферой, царившей вокруг. созданные благодаря стайкам молодых ишхидов, что спонтанно собирались тут и там в группке по интересам, щебетали и весело смеялись. Несколько десятков гостей расположились на небольшой площади вокруг оркестра. Духовые инструменты издавали птичьи рулады столь слаженно, что превращали имитацию пения птиц в приятную слуху мелодию. Лишь изредка в это совершенное звучание врывался ритмичный перестук, издаваемый длинным, плоским дамбадом. Примечание. Дамбат, недавно придуманный мастерами дома Лиан, ударно-струнный инструмент, быстро завоевавший популярность, собран из деревянного каркаса, обтянутого кожей. Таким образом, получилась натянутая мембрана по всей площади инструмента. Музыкант бьет колотушками как по имеющимся десяти струнам, так и по разным частям корпуса, извлекая разные высоты звуки. Конец примечания. Новомодное веянье на Дамбдамы. Пришло из дома Лиан совсем недавно, породив новый стиль в музыке и захватив умы молодой поросли. Юноши и девушки даже танцевать стали немного иначе, несмотря на ворчание и недовольство старших. Вот и сейчас нашлись смельчаки, отбросив стеснение «нет-нет», да чередовали медленные плавные окружения с подпрыгиваниями и резкими движениями рук. Танцующие выглядели счастливыми. Старики, осуждающие, качали головами, глядя на творимое непотребство, но не вмешивались. Пока что. Строгие нотации они выскажут после, когда окажутся под сенью домашних деревьев. Но сейчас пусть молодежь знакомится и нарабатывает свои первые связи в среде таких же, как и они, аристократов. Так было, так есть и так будет всегда. Конечно же, устроенный прием использовался не только для того, чтобы завалить виновницу торжества подарками и перезнакомить молодежь. «В глубине парка, в беседке?» выращенный из десятка высоких кустов красного цвета, соединившихся ветвями в такую густую крышу, которую не пробивали даже бесконечные струи воды во время сезона дождей, расположилась в плетеных креслах пятерка глав домов. Собственно, хозяин поместья и устроитель приема глава дома поющего древа Исаэн Драмал, главы домов белой скалы, железного дерева, темной воды и радужных водопадов. Всех собравшихся объединяла одна проблема, требующая скорейшего решения. И чем быстрее с ней удастся разобраться, тем меньшие издержки понесут присутствующие. Усиление собственных домов желали главы, но никак не ослабление. Стоит только оступиться и противники, словно стервятники, накинутся. Такого развития событий точно допускать ни в коем случае нельзя. Такра и прилегающие к городу территория нами успешно и без усилий захвачены. «Варвары и мерзкие хаш пока не принимают попыток противодействовать нашей армии на данном участке. Так что месторождение Церолена под полным контролем». Глава темной воды Тараэн Селин, чей командующий руководит операцией, замолчал. Поднес губам хрустальную чашу синтарным гилло и с наслаждением сделал мелкий глоток, наслаждаясь послевкусием. Легкий дурманящий напиток изрядно был сдобрен специями, как он любит. Вышкаленные слуги старались учитывать пристрастие всех высокопоставленных гостей. Примечание. Церолен, минерал, кристалл, метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго, на Земле не встречается. Способен после определенной обработки аккумулировать любой тип энергии и в больших объемах. Используется как магами, так и неодаренными ишхидами, в основном на производстве и механизмах в качестве источника энергии. «Гилло. Легкий алкогольный напиток. Подается холодным и с пряностями. Конец примечания. Вы уверены, что сопротивление этих непонятно откуда взявшихся варваров будет сломлено? В последний раз домам железного дерева и белой скалы не удалось их уничтожить или хотя бы попросту изгнать. Наши интересы в степи не должны пострадать. На кону слишком многое, чтобы сейчас допускать непростительные ошибки». Глава дома радужных водопадов отметил вслух потерпевших поражений и краем глаза успел заметить, как молодой Палан Гарах, лишь недавно занявший главенствующее место в доме Белой Скалы, не сдержал эмоций и мимолетно скривил губы в недовольстве от услышанного. «Нет необходимости указывать на прошлую неудачи. Мы все виновны в той или иной степени. Поторопились с выводами и решили поскорее освободить нежданно занятые чужаками, интересующие нас территории. За что и поплатились». — заметил Тароэн Селин. — Да и кто мог тогда предположить, что пришельцы окажутся столь кусачими? — Мы слишком закостенели в вере в собственную исключительность. Причем давно. Разрушение Такры Ордой хаши есть тому подтверждение, но никто выводов из былого поражения не сделал. Будет вам, уважаемый Реньи. Не нужно ворошить прошлое. Тем более ссориться из-за проигрышей, к которым лично мы не имеем отношения. Подал голос Сартрих Дарах. Глава радужных водопадов. Его дом не предоставил воинов, но активно участвовал в финансировании и поставках вооружения. Примечание. Рений. Рения. Вежливое обращение, используемое всеми сословиями. Дословного перевода нет. Смысловая нагрузка зависит от контекста. Может означать как товарищ или соратник, так и господин-госпожа. Конец примечания. И то верно. Подтвердил обычно немногословный Аланель Сетлей из Дома Железного Дерева и поинтересовался у Исаена Драмала. «С вашей стороны все идет по плану?» «Безусловно, как и договаривались. Обязательства исполнится нами в срок. Конвой с портальными камнями отбыл в Такру вчера утром», уверенно ответил Исаен Драмал. «Чудесно». Глава темной воды удовлетворительно кивнул. «Когда Такра станет частью сети коротких дорог...» что контроль и экспансия намного упростятся. Надо было еще при строительстве города так сделать. Ситуация в прошлом выглядела совсем по-иному. Сами же знаете, что тогда, во-первых, не было дефицита циролена, а во-вторых, угроза со стороны степи казалась минимальной после мора, устроенного нами. Кто же знал, что шхасы Великого Прайда так оперативно найдут причину и хаш бросятся мстить. Кто бы там что ни думал, Но Лес вынужден был временно уйти, подчеркиваю, временно. Касательно новых варваров, им нельзя позволить закрепиться в том краю. Без цароленовых накопителей первого и второго класса наше производство остановятся, а конкуренты дремать не станут. Вмиг подомнут под себя рынки сбыта, как внутренние, так и внешние, напомнил всем Тараэн Селин. Пожалуй, он больше всех переживал за итоги военной операции. «Дом темной воды», ныне не только руководил походом, но и выделил больше трети войска, также вложился финансово, надеясь в будущем солидно подняться, загребая золотые лепестки от участия в предстоящей разработке месторождения Церолена и производстве из минерала накопителей. Да даже цероленовую пыль можно использовать в магических изделиях. Примечание: золотые лепестки — монеты, имеющие форму овальных лепестков, отсюда и название. имеют хождение во всех государствах ишхидов. Стандартный номинал одного золотого лепестка равен десяти серебряных больших лепестков, равен сотне малых серебряных лепестков. Других металлов при создании монет ишхиды не используют. Конец примечания. Давайте пригубим столь чудесное гило и пусть каждый глоток, порадовавший теплом, станет символом наших будущих общих побед. Трэнс-Сэлин поднял чашу в руке, призывая присутствующих последовать его примеру. «Вам лишь бы выпить», — буркнул глава железного дерева, но присоединился к предложению, взяв со столика чашу, наполненную подсуетившимся слугой ароматным гелло. «Так и есть», — прямолинейно согласился глава темной воды, «за успех». «За успех», — присутствующий хором поддержали незамысловатый тост. «Я чувствую...» Громким шепотом, полным восторга, произнесла темнота голосом Коромыслова. «Вы не представляете, капитан, каково это жить без дара? К нему привыкаешь настолько, что потеря новых возможностей — это словно лишиться одновременно слуха, обоняния, зрения. Надеюсь, вы понимаете мой восторг?» «Нет, не понимаю. Даже больше скажу. Мне на твой восторг глубоко насрать. И прежде чем ты, Петр Васильевич, соберешься обижаться...» «На такого отвратительного хама, каким ты без сомнений меня считаешь, подумай о двух вещах. Первое. Я убежден, что тебе также же абсолютно плевать на мои чувства. Разве нет? Ты ведь за все время нашего знакомства ни разу не поинтересовался, когда у меня день рождения, или банально не спросил, товарищ капитан, вы там ничего не сломали, когда вас сюда долбаные шхиды уронили?» Постриганов прервался и, переведя дух, продолжил. «И вообще, я не припомню проявления с твоей стороны участия к кому-либо. Молчишь?» «То-то же. Так что сопереживания от меня не дождешься. Второе и самое главное. Ты лучше делом займись. Начинай думать, как использовать свою хваленную силушку колдовскую, чтобы выбраться отсюда. Например, сможешь убрать каменную плиту над нами и поднять наши несчастные тушки наверх?» <связь> я не знаю». Еще не отошедший от отповеди постриганова промяблил Коромыслов. Впрочем, неуверенность мага его обычное состояние капитан не ожидал, что тот моментально выдаст приемлемое решение. «Соберись с мыслями и силами, посоветуйся с даром. Помедитируй, что ли. Что там одаренные перед мощным колдунством делают? И вытащи нас из этой темной задницы. Время немного есть. До ночи». «Хорошо, я постараюсь». пообещал Коромыслов. «Будет просто замечательно. Верю в тебя, мой юный бородатый подаван. А пока ты силу вселенскую наматываешь на чакры, я тоже покумекаю, как быть дальше и заодно отдохну. И это... Петр Васильевич». «Да?» — насторожился бывший верховный маг. «Без моего одобрения ничего не предпринимай». «Ты меня услышал?» предупредил Постриганов, добавив в голос строгости. «Да, капитан». «Вот и замечательно». Удовлетворенно произнес Постриганов и засунул в карман снятый ошейник. Авось пригодится. Капитан отдалился от магов в противоположную от него сторону и, нащупав по тьмах стену узилища, привалился к ней спиной, да так и сполз вниз. Мысли будто сами собой затухали, а глаза закрывались. Устал и перенервничал жутко, что не могло не сказаться на общем состоянии. «Надо немного вздремнуть, пока никто не дергает», — вяло подумал Постриганов. Он минут десять так сидел, пялясь во тьму. В итоге сам не заметил, как провалился в болезненный полусон. Ему слышалось, как Коромыслов что-то бормочет себе под нос. Иногда до слуха доносились непонятные стуки наверху. Наконец Постриганов забылся окончательно. Сколько он пробыл в расслабленном состоянии, трудно сказать. Время в заперти и без света ощущается каждым по-своему, но заставил его взбодриться возглас камерника. «У меня получится. Капитан, вы меня слышите?» «Что получится?» В первое мгновение Постриганов не сообразил, о чем речь, однако тут же поправился. «Рассказывай». «Моих сил сейчас вполне хватит, чтобы выбить перекрывающий выход каменный люк. Затем подтолкну вас наружу, а потом вы вытащите меня. Сам-то себя я поднять не смогу». «С как быть. Помощь не помешала бы». «Тут, не знаю. Видел бы их визуально, а так, простите». «Что ж». План хорош. Прям повторил почти слово в слово, что я тебе говорил ранее. «Да ты, мать-перемать, гений по части придумывания планов спасения!» В голосе Постриганова слышалось столько яда, что хватило бы испортить настроение взводу таких, как Коромыслов. «Теперь я уверен, что смогу сделать это!» Мак и правда обиделся. «Извините, но ничего путного в голову не пришло. Да и что тут можно придумать-то?» Капитан хохотнул. Реакция Петра Васильевича была вполне ожидаема. Постриганов понимал, что не нужно постоянно измываться и злить мага, только ничего не мог с собой поделать. Нравилось ему подтрунивать над слабохарактерным Коромысловым. «Тоже верно. Придумать нечто другое практически невыполнимая задача в нынешних условиях и обстоятельствах», — признал капитан. «Так чего же вы...» «Все-все, Петр Васильевич, забыли», — прервал капитан Коромыслова и тут же продолжил. «Так когда будешь готов?» «Сейчас». Постриганов не успел и рта раскрыть, как ощутил резкий отток воздуха. Даже дышалось с трудом. В ушах зазвенело от перепада давления. Короткое и мощное гудение сжатого воздуха, как при работе насоса, закончилось громким. БАМ! Крышка с грохотом ударилась, о потолок отскочил, расколовшись на две части, и с не меньшим громыханием половинки упали где-то за пределами видимости. Сверху посыпалась каменная крошка в обрамлении клубов пыли. В импровизированной камере стало немного светлее. Коромыслов! Постриганов выдал матерную руладу, описав умственные способности всех одревных вообще и бывшего верховного мага в частности, после чего чуть спокойнее продолжил. «Что в приказе без моего одобрения ничего не предпринимать было непонятно?» «Но я подумал...» «Давай закидывай меня скорее, только нежнее, не так, как вход открывал...» «Но я...» «Карамыслов, твою мать!» Прервал капитан попытки мага оправдаться. «Хорошо, хорошо, только сосредоточусь». «Быстрее, пока охрана не очухалась!» Постриганов встал точно под дрой в ожидании. Нервишки пошаливали перед предстоящим, но куда деваться, рассложилась такая ситуация. Тело капитана сжали невидимые тиски со всех сторон. Поднявшийся ветер закружил вокруг, поднимая пыльную взвесь. В ушах опять зазвенело. Постриганов уже хотел рявкнуть повторное предупреждение, чтобы маг не размазал его так же, как люк по потолку, только не успел. Ветер подхватил его и швырнул навстречу с эшхидами наверху. И все-таки Карамыслов немного не рассчитал силу. Капитан врезался головой и плечами так, что в глазах потемнело от боли. Сознание не потерял и то хлеб, промелькнула мысль в голове капитана, прежде чем успел сгруппироваться перед приземлением. Упав, откатился и огляделся, при этом старался не обращать внимания на болезненные ощущения. «Не везет в последнее время постоянно, то падают, то бросают». подумалось бывшему охраннику Дробыша. Итак, двое. Один шхид сидит и держится за голову, видать, прилетело ему камнем. Второй, совсем юный, смотрит на человека в удивлении и ничего не предпринимает. Капитан, не дожидаясь, когда сторожа очухаются, оттолкнулся ногами и будто заправский рюкбист врезался в молодого Ишхида. Тела столкнулись. Постриганов обхватил противника, приподнял и с силой уронил, подмяв под себя. В столкновение со 10 килограммами массы сделали свое дело, выбив на мгновение дух из запешившего охранника. Капитан чуть отстранился, удерживая левой рукой противника, а правой за секунду нанес несколько сильных тычков в лицо своим пудовым кулачищем. Ишхит поплыл еще больше, и этого хватило, чтобы нащупать на поясе врага рукоять кинжала, вытащить и воткнуть лезвие в районе ключицы ближе к шее. Быстро провернул, перехватил оружие прямым хватом и всадил клинок. как раз под подбородок, чтобы наверняка. Постриганов натренированным движением приподнялся и на полусогнутых развернулся лицом к оставшемуся охраннику, который успел встать и потянуться к ножным с мечом. Он пока толком не сообразил, насколько плоха ситуация, поэтому тревогу не поднял. Два быстрых шага, прямой удар ногой в корпус, стремительное сближение его вот хит прижат к стене, а локтем левой руки капитан давит на горло. Правая с кинжалом заработала точно игла швейной машинки. Наверное, Постриганов нанес десяток лишних ударов, прежде чем успокоился и отпустил труп из захвата. Тут дверь в помещении начала открываться, и внутрь вошел и шхит, наверняка привлеченный устроенным людьми шумом, да и сложно было не услышать такой грохот. Илаир Пта ина начал было и шхит и заткнулся, за приметив человека из гвозданного в крови соплеменников и устроенное им побоище. В сознании Постриганова сразу возник перевод. «Илаир, вы что тут?» «Только некогда слушать, что собрался сказать вошедший». Капитан схватил Ишхида, втянул внутрь и тут же получил от него в челюсть. Замаха Ишхиду не хватило, чтобы вырубить человека. «Силен собака», — подумал Постриганов и врезал тому лбом по переносице. Ишхид, набравший воздух, чтобы крикнуть, тут же захлебнулся и выдал какой-то невнятный кряк. Капитан коротко замахнулся кинжалом снизу вверх, чтобы наделать дырок, как и в предыдущем противнике. но почувствовал железную хватку на своем запястье. Недолго думая, Постриганов впечатал колено в промежности Шхида. Охранник охнул и присел немного. Капитан провел захваченный рукой вниз, довернул, заставляя Шхида приподнять локоть и, используя его как рычаг, нагнул охранника ниже. Рука с кинжалом освободилась, чем не преминул воспользоваться Постриганов. Он вогнал клинок в затылок, перерубив шейный позвонок и Шхиду, не ожидавшему такого подлого приема от пленника. «Фух!» — выдохнул капитан после того, как проверил, есть ли кто еще в коридоре. Убедившись, что никого больше нет, на дрожащих ногах вернулся к краю и гаркнул вниз. «Петр Васильевич, вы там не спите?» «Издеваетесь, как обычно?» «А как же?» «Вытащите меня!» — совсем жалобно попросил Карамыслов. «Ждите!» В дверь громко постучали. Не дожидаясь приглашения, в комнату вошел сотник лаэр. «Командующий, пленники сбирали. Как вы приказывали, группой младшего сотника Ладара, исценирована видимость преследования. В данный момент разведчики ведут варваров, скрываясь от их взора под тенью Маалуса. Какие будут дальнейшие приказания или уточнения? Спасибо, Лаэр. Пускай Ладар действует по плану. При изменении маршрута беглецов доложить немедленно. Свободен. Когда сотник вышел, оставив присутствующих одних, чтец Арданил заметил... Не думал, что они снимут ошейник сегодня. Пусть я и ослабил защиту от вскрытия, но запас энергии в ошейнике солидный. И так просто его не открыть. Не имеет принципиального значения. Слай Ильгур налил в чашу простой воды и отхлебнул. Заодно продолжая рассматривать карту региона и о чем-то размышлять. Стоило ли отпускать мастера ветра? Снова прервал чтец занятие командующего. «Я понимаю ваши переживания», — обратил внимание на чтеца Слай Ильгур. «Не беспокойтесь на сей счет. Вы свою работу сделали. Ментальные закладки в сознании варваров по моему повелению загрузили. Так что с вас никто не спросит. А с военным делом и политикой оставьте разбираться мне. Вы только представьте, что может наделать мастер ветра в стане врага. Это будет замечательно». Командующий Ильгур из дома темной воды удовлетворенно хмыкнул. «Вы сможете проделать то же самое с остальными пленными?» Чуть погодя поинтересовался командующий. «Конечно. Разум варваров хаотичен и проникновение вызывает трудности, но мы научились работать с ним». «Вот и отлично. Конкретные задачи я поставлю в ближайшее время». «Как прикажете». Арданил поклонился.